Так говоря, облеклась Фетида одеждой печали, Черным покровом чернейшим из всех у нее одеяний. Так устремилась, пред нею подобная ветром Ирида быстро пошла, расступились окрест волны морские. На берег вышед, богини к высокому бросились небу, Там обрели громоверса Кранида, Пред ним воссидели все на совет, Собравшись блаженные вечные боги. Села Фетида близ Зевса отца, Уступила Афина. Гера же чашу золотую прекрасную Подала в руки и утешала словами. Фетида, испив, возвратила. Словами женами начал отец и бессмертных, и смертных. Ты на Олимп, Фетида, пришла, и печальное сердцем. Знаю, скорбь неутешную в Персях ты носишь, богиня, но возвещу, для чего на Олимп я тебя призываю. Девять дней, как меж нами бессмертными, распревостала. Гектор-герой и пелит-градоборец богов разделяют. Тело похитить склоняют бессмертные Гермеса бога. Я же, напротив, ту славу хочу даровать Ахиллесу. Нежность к тебе и почтение в сердце навек сохраняя. Шествуй к Ахейскому стану и сыну богиня поведай. Все божества на него негодуют но я от бессмертных более всех огорчаюсь, что он в выступлении гнева Гектора возле судов неприемлющий выкупа держит. Если страшится меня, да немедля отпустит он тело. Я ж посылаю Ириду к приаму царю с повелением в стан Мермидонский идти к искуплению милого сына, Нести дары Ахилесу, приятные сердцу героя. Так произнес, и ему покорилась Фетида богиня. Быстро помчалась с вершины Олимпа Высокого, бросясь, Скоро достигла Пелидова стана, И в куще находит сына печально стенящего. Многие в куще героя окрест его Суетились друзья и готовили завтрак. Ими закланный лежал на помосте Авен густорунный.